Как-то раз Вирджиния со своим кудрявым кавалером отправилась на прогулку и, пробираясь сквозь живую изгородь, так сильно порвала амазонку, что ей пришлось вернуться домой. Она поднялась по черной лестнице и, пробегая мимо Габелленной, увидела, что там кто-то есть. Подумав, что это одна из горничных, Вирджиния решила попросить ее починить платье и вошла в комнату. Каково же было изумление девочки, когда глазам ее представился кентервильский призрак. Он сидел, пригорюнившись у окна, наблюдая, как в неистовой пляске кружатся по аллеям парка желтые листья. Поза его выражала крайнее уныние. Он казался такой несчастной старой развалиной, что маленькая Вирджиния прониклась к нему состраданием и решила его утешить. — Мне очень жаль вас, — сказала она, — но завтра мои братья возвращаются в Итан, и тогда, если вы будете вести себя как следует, вас никто больше не обидит. — Смешно требовать, чтобы я вел себя как следует, — ответил призрак. Если вы имеете в виду громыхание цепями, стоны в замочные скважины и ночные прогулки, так это входит в мои профессиональные обязанности. В этом единственный смысл моего существования. Никакого смысла в этом нет. Вы прекрасно знаете, что были очень дурным человеком. Мисс Амни нам рассказывала, что вы убили свою жену. «А же я этого и не отрицаю?» — сварливо возразил призрак. «Но это дело чисто семейное». «Все равно, убивать людей очень нехорошо», — заявила Вирджиния. «Ой, мне ненавистна абстрактная этика!» — проворчал дух. «Моя жена была очень некрасива и ни черта не понимала в кухне. Впрочем, это дело прошлое. Но хоть я и убил жену, братцы ее тоже не слишком красиво поступили, уморив меня голодом». «Вас уморили голодом. Ой, мистер Призрак, то есть, простите, сэр Саймон, вы, наверное, хотите кушать? У меня в сумке есть бутерброд. Хотите?» «Благодарю вас. Теперь я уже не нуждаюсь в еде. Но, тем не менее, я вам очень признателен. И вообще, вы гораздо приятнее ваших грубых, вульгарных и бессовестных родичей». «Замолчите», — Вирджиния топнула ножкой. «Сами вы, грубый, отвратительный и вульгарный», «А что касается совести, то не вы ли таскали краски из моей коробки, чтобы подновлять это дурацкое кровавое пятно в библиотеке? Да вообще все это просто смешно. Ну разве бывает зеленая кровь?» «Да, это верно», — кротко согласился призрак. «Но что же мне оставалось делать? Где теперь достанешь настоящую кровь? А что касается цвета, то это дело вкуса. У Кентервилля, например, кровь голубая». Но я знаю, что вам, американцам, такие вещи безразличны. Ничего вы не знаете. И самое лучшее для вас – эмигрировать и поучиться уму-разуму. У нас в Америке… Не думаю, чтобы мне понравилась эта ваша Америка. Еще бы, ведь у нас нет ни развалин, ни достопримечательностей, заметила Вирджиния язвительно. «Нет развалин? А ваш флот? Нет достопримечательностей? А ваши манеры?» «Всего хорошего. Пойду попрошу папу продлить близнецам каникулы еще на недельку». «Нет, нет, не уходите, мисс Вирджиния, прошу вас!» «Взмолился вдруг призрак. Я так одинок и так несчастен, просто не знаю, что и делать. Мне так хотелось бы заснуть, но я не могу». И я не сплю триста лет, и я очень устал. Вирджиния подошла к призраку близко-близко и, опустившись на колени, заглянула в его старое, изборожденное морщинами лицо. «Бедный, бедный призрак», — сказала она, — «неужели вам негде спать?» далеко-еко. Далеко, за сосновыми лесами заговорил он тихо и мечтательно: Есть маленький сад. Там растет густая высокая трава, цветёт дурман и поёт соловей. Слёзы заволокли глаза Вирджинии. Вы говорите: просад смерти. Да, про сад смерти, смерть должно быть прекрасно. Вы можете помочь мне? Вы можете открыть мне врата в обитель смерти, потому что любовь неразлучна с вами, а любовь сильнее, чем смерть. В казалось, что она видит страшный сон. Вы читали пророчество на окне в библиотеке? Спросил призрак. Читал и не раз. Я помню его наизусть, если та, что так чиста, осветит греха уста, если с детской слезой расцветет миндаль сухой, знай конец бесовской силе, мир наступит в Кентервилле. Только я не знаю, что это значит. Это значит... ответил призрак, что вам придется молить о спасении моей души, и тогда ангел смерти сжалится надо мной. Не бойтесь, духи ада бессильны перед чистотой ребенка. И призрак в отчаянии заломил руки. Вирджиния поднялась, лицо ее было бледно, а взгляд решителен. Я... «Не боюсь», — сказала она. «Я попрошу ангела смерти сжалиться над вами». Тихо вскрикнув от радости, призрак вскочил с кресла и со старомодной грацией склонился над ее рукой. Пальцы его были холодны, как лед, а губы обжигали, словно огонь. Но Вирджиния, не дрогнув, пошла за ним по комнате, погруженный в вечерний полумрак. И через минуту гобеленная опустела.